Эту ночь он снова провёл в амфитеатре обезьян и много дней выходил оттуда на охоту, а на ночь возвращался обратно. На третий день он вернулся довольно рано. Не успел он полежать немного на мягкой траве круглой полянки, как услышал знакомый звук, доносящийся с юга. Это идёт под джунглям толпа больших обезьян. Ошибиться невозможно. Несколько минут он прислушивался. Они направлялись к амфитеатру. Тарзан лениво поднялся и потянулся. Тонким слухом он следил за малейшими движениями приближающегося племени, а скоро почуял их запах. Впрочем, подтверждения ему уже не требовалось. Когда они подошли совсем близко к амфитеатру, Тарзан от обезьян, сплетлся на дереве с противоположной стороны арены он хотел оттуда рассмотреть пришельцев ждать ему пришлось недолго вот внизу между ветвями показалось свирепое волосатое лицо злые маленькие глазки одним взглядом охватили всю полянку потом было протаторино донесение тарзам слышал каждое слово Разведчик сообщал остальным членам племени, что путь свободен, и они могут спокойно войти в амфитеатр. Первым легко прыгнул на мягкий травянистый ковёр предводитель, а вслед за ним, одно за другим, до сотни человекообразных. Были тут огромные взрослые обезьяны и много молодых. Несколько младенцев уцепилось за касматые шеи своих диких матерей. Тарзан узнавал многих членов племени, того самого, в который он попал крошечным малюткой. Многие из взрослых были ещё маленькими обезьянами, когда он был ребёнком. В детстве он играл и шалил вместе с ними в этих самых джунглях. Теперь он задавался вопросом: узнают ли они его? У некоторых обезьян память очень короткая, и 2 года могли показаться им вечностью. Из их разговоров он узнал, что они собрались, чтобы выбрать нового царя, так как старый погиб, свалившись с высоты 100 футов с обломавшейся ветки. Тарантан подвинулся на самый конец ветви, чтобы лучше их рассмотреть. Быстрые глазки одной из самок первой заметили его. Горловым лаем она обратила внимание других. Несколько огромных самцов выпрямились, чтобы лучше рассмотреть незваного гостя. Со скаленными зубами и ощетинившимися затылками они медленно направились в его сторону, издавая низкое, отвратительное ворчание. «Карнат! Я тарзан от обезьян!» заговорил человек-обезьяну наречием племени. «Ты помнишь меня?» Еще со всем маленькими обезьянками мы вместе дразнили Нуму, бросая в него палочки и орехи с безопасной высоты. звери, к которому он обратился, приостановился с выражением смутного понимания, смешанного с тупым изумлением. А ты, Мгор, продолжал Разан, обращаясь к другому. Разве ты не помнишь вашего прежнего царя, того, что умиртвил могучего кирчака? Обезьяны толпой подошли ближе, не столько с угрожающим, сколько с любопытствующим видом. Они что-то пробормотали друг с другом, Несколько минут. «Что тебе нужно от нас?» Спросил Карнат. «Только мира!» Отвечал человек-обезьяна. Обезьяны опять посовещались. Наконец Карнат заговорил. «Если так, иди с миром, Тарзан-то-безьян». И Тарзан легко спрыгнул в траву посреди свирепой и уродливой орды. Он прошел полный цикл и опять вернулся к зверям, чтобы зверям жить среди них. Не было взаимных приветствий, как у людей, если бы они не виделись 2 года. Большинство обезьян вернулось к делам, которые были прерваны появлением человека-обезьяны, и обращали на него так же мало внимания, как если бы он никогда не уходил из племени. Один-два самца, которые были тогда недостаточно взрослыми и не помнили его, подкрались к нему на четвереньках, обнюхивая его. И один из них обнажил клыки и угрожающе зарычал. Он хотел сразу поставить Тарзана на своё место. Если бы Тарзан ответил ему таким же ворчанием, молодой самец был бы вероятно удовлетворён, но зато в глазах остальных обезьян он имел бы преимущество перед Тарзаном. Но Тарзан ото обезьян не ответил рычанием, а вместо того выбросил свою гигантскую руку со всей силой своих могучих мышц. и, поймав молодого самца за голову, бросил его в растяжку на траву. Обезьяна в одну секунду вскочила на ноги и кинулась на него. Они сцепились, действуя пальцами и зубами, по крайней мере, таково было намерено обезьяны, но не успели они упасть на землю, как пальцы человека-обезьяны впились в горло противника. Скоро молодой самец перестал бороться и затих. Тогда Тарзан спрашивал, Разжал пальцы и поднялся. Убивать он не хотел, а только показать и молодому самцу, и свидетелям этой сцены, что Тарзан от обезьян всё ещё их господин.